424. Также нужно понять значение взаимоуважения, которое лежит в основании братства. Нужно признать глубокий смысл взаимности, когда удестеряются силы. Не будет брат осуждать брата, ибо знает, что осуждение есть разложение. Мудро поможет брат на каждом повороте пути. И так сотрудничество есть прежде всего научное действия